Глава шестнадцатая «Не страшно» Вероника «В квартиру возвращаюсь, расстрелянной в упор тенью. но прятаться от подруги не хочу, так же, как и выглядеть слабой, разболтанной шарнирной куклой. У меня все под контролем, однозначно». «У тебя руки дрожат», — забирает у меня сахарницу Марта и кивает на стол. «Садись, я сама». «Спасибо», — шепчу я обескровленными губами. «А что чай? Может, валерьянки сразу бахнем?» Осади, нормально все. Отмахиваюсь я и сажусь за барную стойку, но ладони все-таки предусмотрительно зажимаю между коленей, чтобы не выдавать с головой свое истрепанное состояние». Максимовская еще пару минут тихо суетится на кухне, а затем ставит передо мной мою любимую чашку, в которой уже дымится ароматный чай. По запаху — с чебрецом. «Ник!» Подруга смотрит на меня с каким-то затаенным отчаянием, и я понимаю без лишних подсказок, о чем именно пойдет сейчас разговор. Но я только цежу свой горячий напиток и жду, когда же Максимовская обличит мысли в слова. Ты до сих пор любишь его, да? С чего ты взяла? осторожно спрашиваю я, получая ментальный пинок в живот. Тебя все трясет после встречи с Басовым. Я долго смотрю в красивые обрамленные пушистыми, чуть завивающимися на концах ресницами глаза Марты, и решаюсь кардинально поменять вектор нашего разговора. Три года назад я бы позволила себя обгладать, Но сейчас даже перед носом лучшей подруги решила навесить на двери собственной души амбарный замок. Не надо туда заглядывать, мне и самой страшно, так что... Тебя тоже трясет после стычек с твоим старостой. Что... Ахнула девушка, а я пожала плечами. «А что, Федор красивый парень, Марта?» «На вкус и цвет все фломастеры разные», — фыркнула Максимовская, а затем соскочила со своего места и принялась носиться по кухне, без особой надобности хватаясь то за сахарницу, то за банку с сушками, то вовсе открыла дверцу холодильника, принимаясь слепо разглядывать его содержимое. «Так, чтобы съесть, бутер будешь?» «Переводишь тему». «Что, реально?» «Какую тему?» — захлопнула холодильник Максимовская и воинственно ринулась в мою сторону. «Ту самую, где я говорю, что Стафеев красавчик. А что я еще должна делать, если мне неинтересно обсуждать этого напыщенного индюка? То есть он тебе не нравится?» «Абсолютно», — равнодушно выдала Марта, и все-таки снова уселась за стол напротив меня. Минута повисла между нами и разбилась, затем вторая и третья, после которой Максимовскую наконец-то прорвала. «А что, он тоже подкатывал к тебе, да?» «Кто?» — нахмурилась я, делая вид, что давно упустила суть нашей беседы. «Конь в пальто, Ника!» — неожиданно сурово рявкнула подруга, и я улыбнулась. «А, так ты про Федора? «Да, я про Федора а сама нервно барабанит пальцами по краю столешницы, выдавая свое зашкаливающее любопытство с головой. «А если да?» — осторожно спрашиваю я. «Тогда...» — Марта кусает губы и смотрит на меня из-под лобья пробирающе. «Я придушу тебя голыми руками, стомина, но не позволю связаться с этим придурком». «Почему сразу придурком?» Смеюсь я, чувствуя внутри себя небольшое облегчение, что удалось сбить с курса лучшую подругу. Он отличник, капитан баскетбольной команды и вообще... И вообще хватит!» Капитально психанула Марта. «Да или нет, Вероника?» «Нет», — легко отвечаю я и снова улыбаюсь, замечая, как Максимовская облегченно выдыхает. Уф, «Пойду с Янковским». «Что?» Буквально заорала лучшая подруга и вновь подскочила на ноги, словно горная коза. «Ты шутишь, что ли?» Совсем тронулась головой после встречи с Басовым или как? «Алло, гараж!» «Думаешь, меня эта жизнь ничему не научила?» «Что?» Притормозила Марта, но тут же обрушилась на меня с новым шквалом критики. «Ты сохранилась, что ли? Или в себя поверила?» «Думаешь, что можешь просто так взять и разыграть партию, оставив этих парней в дураках? Не делай этого, Ника. Просто вруби режим «похер» на максимум и постарайся пережить эту бурю, ясно?» «Я не боюсь». «Дура». «Ладно», — примирительно подняла я руки вверх, но Марту уже было не остановить. «Вероника, я прошу тебя, не надо испытывать судьбу». «Ей можно, а мне нельзя», — усмехнулась я. «Хорошо, я зайду через черный ход. Ты равнодушна к нему, да или нет?» «Да», — ответила я и смело встретила категоричный взгляд лучшей подруги. «Вот черт!» — шлепнулась Максимовская задницей на стул и посмотрела на меня так, будто бы я предложила ей прямо здесь и сейчас выпить бутылку уксуса. «Что?» «Ничего, Вероника, но если бы нечто подобное начало твориться между мной и Ама...» то я бы просто послала его в дальние дали, навсегда перекрывая этому гаду кислород. «Тебя понесло», — устало вздохнула я, игнорируя то, как нетерпеливо бурлит в венах лава кровь. «Ладно, допустим. И когда все случится?» «Завтра в восемь». «Вытирать слезы я тебе не стану, так и знай». «И где-то здесь меня бомбануло, да так, что, кажется, даже глаза налились кровью». А в черепной коробке произошел ядерный взрыв. Это всего лишь малюсенький реванш, Марта, разве я не имею на него права? Но. В прошлой жизни я вечно думала обо всех подряд, но только не о себе. Старалась угождать, прогибаться и быть лучше, тише, незаметнее, удобнее. Напомнить тебе, к чему это рвение меня привело? Ник. «Хватит, Марта. Я хочу жить и дышать полными легкими, а не прятаться и присмыкаться. Если Басову приспичило сыграть со мной в новую забавную игру, то это пусть он боится проиграть, а не я. Я больше не та глупая рыбина, что клюнула на его отравленный крючок. Теперь я отрастила зубы и сама его сожру с потрохами, если надо будет. Я просто волнуюсь за тебя. Не стоит, у меня прочная броня». Именно здесь я и поняла, что устала от этой темы и окончательно выдохлась. Я встала, вылила недопитый чай в раковину и скрылась в своей комнате, свернувшись калачиком на кровати. А потом бесконечно долго гоняла в голове разговор с Басовым и с Максимовской, взвешивала все «за» и «против», а спустя час все таки взяла свой телефон и провалилась в переписку в социальной сети. И еще через пять минут мой мобильный завозился от входящего звонка. «Я сплю?» — услышала я вкрадчивый низкий голос Андрея Янковского. «Вероника Истомина реально согласилась сходить со мной на свидание?» «Согласилась», — ответила я, прикрывая глаза и визуализируя перед мысленным взором образ парня, с которым сейчас говорила. Темноволосый, скуластый, мощный от постоянных занятий греко-римской борьбой, А еще наглый, пробивной и ужасно влюбленный в самого себя мажор. Отлично, идеальный кандидат на призыв убасова нервного тика и непрекращающейся изжоги. Кино, ресторан парировала я. Отлично, я знаю один очень хороший в самом центре. Там подают лучшие в городе морепродукты. Ты говоришь про корюшку, уточняю я и ухмыляюсь поражаясь тому, как ладно все складывается. Да, про нее уже была там. Только мечтаю. Я готов исполнить любой твой каприз. Тогда завтра в восемь адрес, куда за мной заехать, пришлю сообщением. Договорились? Договорились. Захлебываясь восторгом, выдал Янковский, и я отключилась. А затем встала с кровати и подошла к шкафу. Открыла дверцу и заглянула внутрь, прикасаясь к одной из вешалок, на которой висело платье. Я только на днях закончила его шить. Алая, с полностью открытой спиной, пышной шифоновой юбкой и высоким воротом, который я вручную расшивала стеклярусом не один вечер, приложила к себе платье и покрутилась в нем у зеркала, улыбнулась своему отражению и выдохнула. Не страшно, я совсем справлюсь.